Глава 30. Тем временем графиня Деламот, приказав Марии приготовить чай с бисквитами, пересчитывала деньги. Королева не обманула. Она действительно прислала со своей подругой 200 тысяч ливров. Такой суммы с лихвой хватит на безбедную жизнь в течение нескольких месяцев, и тратить ее она может спокойно. Это вам не бриллианты, которые требовалось еще продать». Положив деньги в шкафчик и заперев его на ключ, Жанна достала копию своей рукописи и громко рассмеялась. Только такая доверчивая особа, привыкшая, что все вокруг исполняли ее приказы, как королева Франции, могла довериться слову своего врага и не предположить, что Деламут все же попытается подзаработать и в Англии. А она попытается... «Интересно, сколько заплатит издатель? Они любят горячие, как пирожки, истории. И это придется им по вкусу». Глаза Жанны загорелись жадным блеском. Она быстро черкнула записку Гастону, попросила указать адрес заинтересованного в ее мемуарах издательства и позвала Марию. «Отнеси, пожалуйста, это графу де Гаше и возвращайся как можно скорее». Когда служанка в темной накидке вышла на улицу, графиня принялась бегло перелистывать мемуары и вскоре бросила это занятие. Ей казалось, что она выучила наизусть каждую страницу. Швырнув рукопись на стол, женщина уселась в кресло. Долго ждать не пришлось. Мария, вернувшаяся довольно быстро, принесла ответ. Жанна развернула записку Гастона с волнением, которого сама от себя не ожидала, и принялась читать. «Я все еще надеюсь на ваш положительный ответ», — писал граф, «но понимаю, что прошло мало времени для принятия какого-либо решения. Что касается издателя, я посылаю вам его адрес. Его зовут Джордж Карр. Он с удовольствием запустит в печать ваши мемуары. Можете встретиться с ним завтра. Оплатой тоже останетесь довольны». В конце добрый гаше указывал улицу и номер дома издателя. А для Жанны этот адрес ничего не говорил, так как Лондон она не знала. Графиня позвала Марию, и та объяснила, что Джордж живет совсем недалеко от их пригорода, в промышленном районе на берегу Темзы. Лошади дамчат госпожу в два счета. Она может приказать кучеру, который стоит у дверей, чтобы завтра утром он отвез ее к Кару. Женщина решила, что это разумно. Преданный кучер, присланный и дегаше, действительно ждал графиню у калитки вместе с шикарным экипажем, о котором каждый мог только мечтать. В этом жесте тоже чувствовалась любовь графа. Даламут попросила, чтобы экипаж подъехал к полудню, и мужчина, кивнув, умчался к своему хозяину. Жанна закрыла калитку и отправилась в дом в самом радужном настроении. Завтра она приступит к осуществлению второй части своего плана — мести королю и его ненавистной супруге. Мемуары будут опубликованы в ближайшее время, в этом она не сомневалась. Бедняга не знала, что Детран, притаившись за кустом, внимательно выслушал весь разговор с кучером и злорадно улыбнулся.